Узница башни или краткий, но прекрасный путь трех мудрых? Из записок Джона Хэмиша Уотсона. Глава первая. Покетбот входил в бухту Сен-Мало, словно в разинутую пасть библейского Левиафана. Вереница каменистых островков, увенчанных старинными фортами, была похожа на скаленные клыки, готовые сомкнуться и раскусить наш маленький пароход. Шпиль городской колокольни, высунувшийся из серого тумана, походил на острое жало. Я стоял на палубе, озирая этот негостеприимный ландшафт, и ежился в своем пальто из плотной, пропитанной каучуком ткани. Было сыро, промозгло, ветер швырял в лицо соленые брызги. Тусклый день, забреживший всего какой-нибудь часа назад, казалось, спешит побыстрее закончиться. А день между тем был необычный самый последний в году, а может быть и в столетии. На сей счет у нас с Холмсом мнения разошлись. Сколько я ему не доказывал, что весь следующий год тоже будет относиться к девятнадцатому столетию, он остался при своем суждении. С 1899 годом старая эпоха заканчивается. — говорил Холмс. — Тысяча восемьсот! Это Байрон и Наполеон, Кринолины и Лорнеты, Сивильский цирюльник и правь Британия. С первого января начнется эра 1900, и в ней все будет иначе. Уж в этом-то он был определенно прав. Из задумчивости меня вывела реплика Холмса, стоявшего рядом и с видимым удовольствием, втягивавшего холодный воздух. «Признаться, я рад, что мы сбежали из Лондона. Терпеть не могу новогоднюю ночь. Самый отвратительный момент года. Еще хуже Рождества. Даже преступлений не совершается». Злодеи, как правило, сентиментальны, любят посидеть при свечах у накрытого стола и попеть сиропными голосами про трень-брень колокольчики. Он и тяжко вздохнул. Знаете, Уотсон, я никогда не чувствую себя таким одиноким, как в Новый год. Запираюсь у себя, гашу свет и пиликаю на скрипке. В прежние времена на помощь приходил опиум. Однако с тех пор, как вы научно доказали мне вредоносность воздействия алкалоидов на аналитическую функцию мозга, я лишился единственной возможности хоть на время сбрасывать в себя постылые путы земного притяжения. «Вы только посмотрите, какой славный вид!» — воскликнул он. Я лишний раз подивился как причудливо сочетаются в этом человеке неукоснительная рациональность мысли и абсолютная непоследовательность настроений. Вид серого города, сливающегося с пепельным морем и с небом того же безжизненного оттенка, отнюдь не казался мне славным. Это была крепость, высеченная в скалах небольшого острова, Из замрачных стен, а подножия которых бились волны, торчали крыши тесно сгрудившихся домов, их мокрая черепица плестела, словно чешуя дракона. Возможно, летом, в хорошую погоду, сен Мало смотрелся более приветливо, но в хмурый декабрьский день город выглядел довольно зловеще. И у меня вдруг сжалось сердце, то ли от странного волнения, то ли от недоброго предчувствия, я и сам толком не понял. Я не знал, что Сен-Мало стоит на острове, небрежно сказал я, осердившись на собственную впечатлительность. Мужчине сорока семи лет, всякое повидавшему на своем веку, она не к лицу. И к тому же я неоднократно имел возможность убедиться, как мало доверия заслуживают эти так называемые прозрения, обычно вызываемые перепадом артериального давления или несварением желудка. Это полуостров Уотсон. Он соединен с материком узеньким перешейком. Неприступнейшая крепость, которую мы англичане На протяжении веков тщетно пытались взять штурмом. Тоном заправского лектора стал рассказывать мой друг. Здесь находилось гнездо дерзких корсаров, грабивших неприятельские суда по всем морям и океанам. Они называли себя не французами, а малуанцами. Совершенно особой нацией, которая не признает никакой власти, кроме Бога и удачи. Вы знаете, что такое черный юмор? Декаденское направление в литературе, весьма неприятное, ответил я, имея все основания полагать, что уж в чем-чем, а в изящной словесности я гораздо осведомленнее Холмса. Это когда страшное оборачивают смешным. Вот-вот. Сен-Мало можно считать родиной черного юмора. В самом деле. Глядя на угрюмые бастионы бывшего корсарского логова, поверить в это было непросто. Довольно посмотреть на имена здешних улиц. Одна из них называется... Танцующий кот. В XVIII веке наши соотечественники, пытаясь захватить город, устроили у его стен грандиозный взрыв, от которого морская вода поднялась вверх на сотни метров и обнажилось дно. Поразительным образом в городе никто не пострадал, кроме некоего кота, которого несколько раз перевернула взрывной волной и расшибла в лепешку. А вон там, слева от собора, расположена улочка, на которой в семнадцатом столетии погиб один влюбленный капитан. Ночью выходить из домов строго-настрого запрещалось. На улицу выпускали свирепых сторожевых псов, натасканных бросаться на людей но храбрый капитан решил рискнуть, отправился на свидание и был разорван собаками на куски. Бокачо сочинил бы об этой печальной истории слезливую новеллу, Шекспир написал бы трагедию, малуанцы же увековечили память злосчастного Ромео на свой лад. С тех пор тот закаулок называется улица. Толстой лодыжки. Господи, Холмс, воскликнул я, я не устаю поражаться, сколько самых невероятных сведений хранит ваша память. Вплоть до названия улиц в провинциальном бретонском городишке. Он ответил мне не сразу, а когда заговорил, то глядел куда-то в сторону, где виднелись смутные очертания пустынного берега. Вам известно, Отсон, что моя бабка была француженкой. Неподалеку отсюда находилась ее вилла, так что я знаю эти места. Однако мы причаливаем. Вы уже уложили свой чудесный чемодан. Я поспешил спуститься в каюту. Ночь мы провели не раздеваясь, продремали в креслах, и особенной нужды разбирать чемодан у меня не было, но все же. Я разложил на столике часть его содержимого, доставил себе удовольствие. Превосходное изделие фирмы Уэверли я приобрел накануне в качестве рождественского подарка самому себе и, клянусь, чемодан стоил своих шести фунтов и шести шиллингов. Отличной желтой кожи с посеребренными с замками и заклепками. Он имел и несколько секций, встроенную шкатулку для всяких мелочей и даже особое отделение для термоса. Никогда в жизни у меня не было такого великолепного чемодана. А более всего я пленился тем, с каким сдержанным вкусом изготовители поместили это сияющее чудо кожевенного мастерства. Скромный клетчатый чехол, призванный уберечь поверхность от царапин. Не боясь показаться смешным, скажу, что я усмотрел в этом истинное проявление британскости, столь отличное от континентальной страсти пускать пыль в глаза. Французы или итальянцы делают наоборот, у них оболочка по качеству всегда превосходит сердцевину. Перед тем, как снова выйти на продуваемую ветрами палубу, я отхлебнул из термоса чаю с Ромом и еще раз перечитал телеграмму, которую Холмс отдал для моего архива. Она пришла вчера вечером ради всего святого восклицательный знак, ночным пакетботом «Сен Мало. Гонорар 20. Я мало что понял из этой депеши, собственно, ничего не понял, но Холмс немедленно засобирался в дорогу. Он был по счастлив сбежать из предновогоднего Лондона. На мои расспросы лишь пожал плечами, сказав, что дело обещает быть занимательным и быстрым, а двадцать тысяч франков... Хорошие деньги за небольшое плавание через Ла-Манш. И хотя у меня были кое-какие планы на 31 декабря, разве мог я удержаться от соблазна? Два часа спустя мы уже сидели в Саутгемптонском поезде, ровно в полночь поднялись на борт пакетбота, а еще через 11 часов были в Сен-Мало.